разливавшего волшебные краски вечерней зари. Потолки на антресолях были очень низкие. Флоран, мужчина довольно рослый, без труда доставал рукой до верхних жильцов, как говорила Жули. Для нее самым большим удовольствием было совершать такой же подвиг, для чего отец высоко поднимал ее на руках. Один угол дома, выходивший на улицу Жубера, которая тут вливалась в улицу Сен-Круа, не пересекая ее, был срезан, и поэтому получилась маленькая треугольная площадка, где самую широкую сторону занимал Бурбонский коллеж. Фасад его был украшен фронтонами, нишами, колоколинкой с башенными часами, увенчанной католическим крестом, что говорило о первоначальном назначении дома. В его стенах обитала прежде община капуцинов шоссе Дантен. За несколько десятилетий назначение этого здания неоднократно менялось, и в этих переменах всегда выражался дух времени, как любил говорить Флоран. До революции в нем помещалась церковь, затем монастырь, затем госпиталь, Предназначавшееся для излечения постыдных болезней, а потом оно стало коллежем Бонапарта, который теперь переименовали в Бурбонский коллеж. Два дома, стоявшие напротив него в виде срезанных прямоугольников, хотя и не являлись особняками отдельных семейств, были украшены кое-какими орнаментами, конечно, в греко-римском стиле, так как построены были только в начале века. Вся эта площадка имела довольно внушительный вид, соблазнивший Буссардели, когда он после своей помолвки с Лидией искал себе квартиру. Но в новых домах квартиры были дороги, и ему пришлось ограничиться антресолями, состоявшими из трех комнат и гардеробной. Для молодых супругов этого было достаточно. Кой какая мебель, полученная в наследство после Бусарделя старшего, приобрести ее в большом количестве контролеры таможни мешали его постоянные разъезды, выглядело прекрасно. В этом скромном жилище с низкими потолками незаметно было отсутствие на стенах фамильных портретов. Леди очень полюбила улицу Сент-Круа, да и весь район ей нравился. Совсем близко находилась знаменитая в то время шоссе Дантен, где можно было купить все, что нужно для хозяйства а сам квартал — тихий, спокойный, весь в садах, превосходный чистый воздух, что было весьма важно для детей. Соседи кругом приличные, в доме никакой сырости, окна обращены на юго-восток, и даже расположение комнат в квартире имело свои преимущества. Только в гардеробную надо было проходить через спальню, а двери остальных трех комнат выходили либо в переднюю, либо в коридор когда к ним вселили австрийцев, оказалось возможным до некоторой степени отгородиться от них. Спальня супругов была последней комнатой в срезанном углу дома, самой дальней от улицы Жубера. Как раз из нее открывался красивый вид на улицу Тиру и Большие бульвары. Сколько раз по возвращении в Париж, когда флораны еще не освободили из национальной гвардии, Лидия, высунувшись из низкого окна, смотрела, не покажется ли он в дальнем конце улицы между двумя рядами высоких домов. В рамке этого открытого окна появилась она и в понедельник на другое утро после посещения кладбища. Но ее уже не томила, как прежде, тревога. В это утро молодая женщина в чепчике и капоте, перегнувшаяся через балюстраду, сияла счастьем. Внизу из подъезда вышел Флоран, и она долго следила за ним взглядом. Когда он скрылся изведу за углом улицы Эгу, она все еще стояла у окна. Обычно она была очень деятельной в своем доме, а тут пододвинула к оконной амбразуре стул и устало опустилась на него. После ночи, проведенной в объятиях долгожданного супруга, ей овладела какая-то истома. Лень была двигаться, она словно отяжелела. Эта амбразура стала любимым ее уголком. Она всегда присаживалась здесь.